Вы верите в правду с большой буквы и в кавычках? Да, конечно. Правда так самонадеянно называлась религия. Вера, на которой держались Шеревское цесария и в некотором роде сама меркатория. Она исходила из следующего убеждения, то, что кажется реальной жизнью, на самом деле в соответствии с некими благоговейно цитируемыми статистическими заклинаниями является имитацией, создаваемой в рамках некоего громадного цифрового субстрата. За ним же лежит гораздо большая по размерам и охвату реальность. Эта мысль в той или иной форме приходила в голову почти всем жителям во всех цивилизациях, за одним любопытным исключением в лице насельников, так, по крайней мере, утверждали последние, а это по утверждению некоторых давало еще один аргумент в пользу того, что насельники на самом деле вовсе не цивилизация. Однако все, правильнее, разумеется, сказать, почти все быстро или нет, но в конечном счете приходили к мыслу, что разница, из которой не вытекает никакой разницы, не есть разница, о которой стоит надолго задумываться, а потому можно и дальше наслаждаться тем, что кажется жизнью. Правда пошла еще дальше, утверждая, что из этой разницы можно получить разницу очень существенную. Необходимо только всем сердцем, всей душой, всем разумом верить что все пребывают внутри обширной имитации реальности. Все должны были размышлять над этим, постоянно отдавать этим мыслям приоритет перед другими и время от времени собираться, чтобы со всей торжественностью и пышностью исповедовать свою веру. Народы должны проповедовать свою религию, обращать в нее всех, кого только можно, потому что в этом-то и было самое главное. Когда значительная часть пребывающих внутри имитации признает, что это имитация, Ценность имитации для ее создателя исчезнет, и вся система разрушится. Если все они часть некоего громадного эксперимента, то факт, что объекты эксперимента дознались до правды, сведет на нет его ценность. Если они чья-то игрушка, то догадавшись об этом, заслужат внимания, может быть даже награды. Если их испытывают, значит, они прошли испытание с положительной отметкой и, возможно, опять-таки заслуживают награды. Если же все это для них наказание за некую провинность перед большим миром, тогда их следует простить. Знать, какая часть населения внутри имитации должна прозреть, чтобы остановить эксперимент, может половина, а может гораздо больше или гораздо меньше, было невозможно. Но пока число просвещенных продолжало возрастать, вселенная постоянно приближалась к прозрению, и откровение могло прийти в любую минуту. Правда, С большой буквы, не без основания претендовала на то, чтобы считаться окончательной религией, последней верой, церковью высшей инстанции. Эта религия включала в себя все остальные, увязывала их все воедино, могла охватить все вместе и заменить каждую по отдельности. В конце концов, все они могли быть выброшены на свалку как побочное явление самой имитации. В некотором смысле правду тоже можно было выбросить на свалку, но в отличие от остальных религий, Ей всё ещё оставалось что сказать. И после того, как этот общий знаменатель был изъят из уравнения, она, в отличие от прочих, могла также претендовать на известную универсальность. Остальные ведущие религии были характерны только для продившего их вида, признаки их указывали на один вид, а нередко лишь на одно из подмножеств какого-либо вида, или представляли собой симбиозы Синтетические сращения из группы религий, достаточно близких, хотя и разнородного происхождения. Правда, не претендуя ни на какие чудеса, по крайней мере, на доказуемые чудеса и не являясь детищем одной личности, непредикаемого пророка, она возникала естественным образом и многократно у множества различных цивилизаций представляла собой первую истинную постнаучную панцивилизационную религию или, по крайней мере, первую религию, которая не была просто навязана победителями побежденным против желания последних. Правда, могла даже не претендовать на звание религии вообще, если такая претензия отпугивала от нее тех, кто по своей природе был антирелигиозен. Ее можно было рассматривать скорее как философию, даже научный постулат, основанный на неколебимо твердой статистической вероятности. Меркурий просто приняла эту систему верования, надлежащим образом ее систематизировала и объявила государственной религией последней эпохи. Вы не веруете, фасин? Полковник вложила печаль в посланный ею сигнал. Я оценю интеллектуальную силу правды, но вы не держите ее в голове постоянно. Нет, прошу прощения. Не извиняйтесь. Для нас всех это бывает затруднительно. Мы, может быть, еще поговорим об этом. Боюсь, что может и поговорим, тогда вернемся к моему вопросу. Верю ли я во все это? Именно. Фасин посмотрел на корабль внизу, на множество ревущих двигателей, вращающихся лопастей, опорных структур, долгий переход, 30 миллионов лет пути между галактиками. Мысль о том, что нечто, созданное насельниками, способно проделать путь такой протяженности, и вправду кажется невероятной, признался он. Утверждение, будто путешествие вовне было совершено гораздо быстрее, пожалуй, в равной мере принадлежит к области фантастики. О, да. Этот пресловутый и почти несомненно мифический ход между галактиками. Не буду с вами спорить, полковник, хотя я бы сказал вполне вероятно, что все это чушь несуетная. Но что тем не менее, объект нашего списка существует. Странно он тогда выбрал компанию этот наш объект И опять мне бы не хотелось спорить на эту тему. Давайте остановимся на том несомненном факте, что вы полковник, а я почетный майор или что-то в этом роде, а приказы не обсуждаются. Насколько усердно выполняются приказы, зависит от того, в какой степени выполняющие верит в их осуществимость. В этом я целиком и полностью согласен с вами. Только к чему вы это? Это что-то вроде теста, майор. Проверяете, насколько я предан делу? Готов ли пожертвовать жизнью ради того, чтобы заполучить вышеупомянутый объект? Что-то в этом роде. Подозреваю, что мы оба с вами скептики, полковник. И полагаю, что я больше, чем вы, а еще мы оба верим в свой долг. Вы, видимо, больше, чем я Вы довольны? удовлетворена. И я тоже. Сегодня утром я получила сообщение из Окулы. Неужели И что, ты все это время собиралась сказать мне об этом? подумал Фасин. Или прояви сейчас чуть больше скептицизма относительно нашей миссии, то так бы и остался в неведении? Или же твой тест означал, что я не узнаю всего? Да, наше задание остается прежним. Во время атаки на Луну третья Ярость имели место и другие нападения на систему в целом. Впоследствии атаки стали не столь интенсивны, Система спутников связи вокруг Нескерона в срочном порядке ремонтируется. Тем временем над планетой размещается флот Навархии. Они займут место спутников, обеспечат безопасность и основную силовую поддержку для меня и вас, а по окончании нашей миссии или в случае опасности заберут нас. Фасин задумался на несколько мгновений. А есть ли известие из моего клана, клана Бантрабл? Ничего. Подтверждается, что все находившиеся на третьей ярости погибли. Мне очень жаль, но и старший техник Кервел Апсел считается мертвым. Челнок не обнаружен. Никаких сигналов с него не поступало. Около просила меня передать вам соболезнования в связи с гибелью всех этих наблюдателей и обслуживающего персонала. И я, конечно же, к их соболезнованиям присоединяю свои. Спасибо. Полковник, видимо, сделала что-то похожее на поклон с откатом, а может, все дело было в том, что мостки раскачивались, принимая на себя удары газовых потоков. Среди детей рабов потерь больше не было. Похоже, ремонтные работы продвигались. Даже там, где еще не начинали ремонта, поврежденные лопасти стали вибрировать меньше, что облегчало дальнейшую работу. Сколько кораблей послали к Наскирону для этого? когда малого корабля и двух крохотных спутников было бы достаточно, об этом не говорилось. Фасин ничего не сказал. Безграничная вера в правду имела и потенциально неприятные последствия. Одно состояло в том, что в случае прекращения имитации вместе с ней полностью прекратят существование и все обитавшие в ней индивиды. Если симуляцию отключат, то Все находящиеся в цифровом субстрате умрут. Не будет никакого повышения, никакого освобождения, никакого возвращения в большой и лучший внешний мир. Не исключено, что наступит массовая и полная аннигиляция. Кроме того, в кажущемся реальном мире некоторые полагали, что правда подразумевает одобрение собственной аннигиляции, что она молчаливо одобряет убийство и геноцид. Из чего чекало, что если один из способов увеличения числа истинно верующих состоит в проповедовании убеждения и обращении, то другой в уменьшении числа тех, кто упорно отказывался признавать правду, и при необходимости это уменьшение может происходить путем убийства.